В тот же миг край выступа, за который он держался, осыпался, и вся площадка, где они стояли, рухнула. Фрэнсис, Торрес и Леонсия покатились по крутому склону, увлекая за собой лавину земли, гравия и дерна. Мужчины первыми встали на ноги возле густых зарослей кустарника, которые и задержали их. Они кинулись было к Леонсии, но она уже тоже была на ногах и громко смеялась. «А вы-то говорили, что нам вовсе не обязательно спускаться в долину!» Со смехом воскликнула она, обращаясь к Фрэнсису. «Ну, что же вы теперь скажете?» Но Фрэнсису было не до нее. Он потянулся и схватил на лету предмет, который показался ему знакомым, и который, подскакивая, катился вслед за ними сейчас по крутому склону. Это был шлем торроса похищенный в пещере, где стояли мумии. И Фрэнсис передал его испанцу. «Бросьте вы его!» — сказала Леонсе. «Это моя единственная защита от солнца!» — возразил Торрос, вертя шлем в руках. Вдруг он заметил какую-то надпись на внутренней стороне и, показав ее своим спутникам, прочитал вслух. «Даваско!» «Я слышал о нем», — заметил Леонси. «Правильно! Должны были слышать!» — подтвердил Торрос. «Даваско был моим предком по прямой линии, моя мать урожденная Даваско». Он прибыл в испанские колонии с Кортесом. А когда прибыл, взбунтовался и поднял восстание, продолжал начатый им рассказ Леонси. Я хорошо это помню. Мне говорили об этом отец и дядя Альфаро. Вместе с двенадцатью товарищами он отправился на поиски сокровища Майя. За ними следовало целое племя прибрежных караибов. Человекство мужчин наверное, столько же женщин. Кортес послал за ними погоню, отряд под предводительством некоего Мендосы. В докладе его, который лежит в архивах, так рассказывал мне дядя Альфаро. Говорится, что их загнали в долину затерянных душ, где и оставили погибать, жалкой смертью. И Даваску, по-видимому, пытался выбраться отсюда, тем путем, которым шли мы, — закончил Торвус. А Майя поймали его, убили и превратили в мумию. Он надвинул на лоб старинный шлем и сказал, — Хоть солнце и низко стоит на небе. но оно жжет мне голову, как кислота. — А мне желудок точно кислотой жжет голод, — признался Фрэнсис. — В этой долине кто-нибудь живет? — Право не знаю, сеньор, — ответил Торус. — Из донесения Мендоса известно только, что они оставили Дамаско, и его отряд погибать здесь жалкой смертью, и никто на свете не видел больше ни его, ни его спутников. Вот все, что я знаю. «Похоже, что здесь можно найти, чем подкормиться», — Начало было Фрэнсис, но тотчас перебил сам себя, увидев, что Леонсия срывает с куста какие-то ягоды. «Послушайте, Леонсия, прекратите это сейчас же! И так у нас полно забот. А тут еще возись с отравившейся красавицей!» «Они совершенно безвредны», — сказала она, спокойно продолжая есть ягоды. «Вы же видите, их клевали птицы!» «В таком случае прошу прощения и присоединяюсь к вам!» — воскликнул Фрэнсис, набивая рот сочными ягодами. «А если бы мне удалось поймать птиц, которые ими лакомились, я бы их тоже съел!» К тому времени, когда они несколько утолили муки голода, солнце было уже совсем низко, и Торрос снял с головы шлем Даваско. «Придется здесь заночевать!» — сказал он. «Я оставил свои ботинки в пещере с мумиями!» а старый Бадфорт и Даваско потерял, пока плавал. Мои ноги все изранены, но тут много сухой травы, из которой я могу сплести сандалии. Пока Торр смастерил себе обувь, Фрэнсис развел костер и собрал большую кучу хвороста, чтобы поддерживать огонь, ибо, несмотря на близость к экватору, в горах на такой высоте ночью бывает холодно. Фрэнсис еще не кончил собирать хворост, как Леонсия, свернувшись в клубочек, и, положив голову на согнутую руку, уже спала крепким сном. Тогда он сгреб в кучу мох и сухие листья и заботливо подложил их под бок Леонсии, куда не достигало тепло от костра.